Направление наших поисков круто изменилось. Мы пришли к убеждению, что злоумышленник не искал подходящий объект для убийства. Анджела Бантон была готовым объектом убийства. Видимо, в ее жизни имелось нечто такое, что накликало беду. Это заставило нас присмотреться к ее интересам, и поведению и работе. Кому-то было нужно, чтобы она умерла. Расправу тщательно маскировали, стараясь выдать. Задел рук психопата. В общении с газетчиками и телевизиончиками мы охотно поддерживали эту версию. На третий день Эдгар остался изучать результаты вскрытия и готовить оперативный отчет, а мы с Кис Райдер поехали в кинокомпанию Эйдолан, где служила Анджела Бентон. Предприятие Александра Тейлора располагалось на Мелроу-стрит, на участке, взятом в аренду у друзей киностудии Аргуя Пикчерс. Анжела Бентон числась в штате помощником режиссера, то есть стояла на нижней ступеньке иерархической лестницы в Голливуде, а, если говорить проще, была девочкой на побегушках. В административном здании у Тейлора трудилось более 50 служащих. По роду работы Бентон общалась со всеми ними и часто выезжала на съемочные площадки. В это время студия делала два кинофильма и одно телевизионное шоу. Съемки велись в разных частях города и за его пределами. Каждая съемочная площадка представляла собой палаточный городок. Он почти ежедневно переезжал с места на место. На площадках трудились свыше сотни человек, которые могли сталкиваться с Анджелой Бентон, и их тоже предстояло опросить. Задача была нам не под силу. Мы запросили помощь, но начальство не сумело выделить ни одного человека. Мы эскиз Райдер потратили целый день, чтобы опросить служащих в штаб-квартире Эдолана. Вот тогда-то я первый и единственный раз видел Александра Тейлора. Мы беседовали с ним полчаса, но разговор оказался поверхностным и неплодотворным. Тейлор, разумеется, знал Анжелу Бендон, но недостаточно хорошо. Как ни крути, она была пешкой, а он шишкой. Они редко общались друг с другом. И, кроме того, она работала в его фирме всего полгода, и он не нанимал ее. Первый день на киностудии почти ничего не дал. Никто из опрошенных не подсказал нам ни единой новой версии расследования, ни того, на чем следовало бы сосредоточить внимание. Мы уперлись в стену. Никто не имел ни малейшего понятия, кому понадобилось убивать Анжелу Бентон. На следующий день наша тройка разъехалась для дальнейших опросов по трем съемочным площадкам. Эдгар выбрал «Валенсию», где снималась для телевидения комедия о семейной паре их единственном сынишке, который ухитряется помешать предкам иметь второго ребенка. Райдер вызвалась поработать с группой, играющей в Санта-Монике, недалеко от ее дома. Здесь делали фильм о чудаке, посылающем анонимную Валентинку прелестной сотруднице. Между ними завязывается построенный на обмане роман. Ложь громоздится на ложь, и любовь вот-вот кончится крахом. Я же отправился в Голливуд, где снималась крутая лента о краже чемодана с двумя миллионами долларов, принадлежащих мафии. Меня назначили старшим нашей группы, и я принял решение не информировать Тейлора и его администраторов о том, что мы собираемся нагрянуть на съемочной площадки. Опережающая тактика! залог успеха. Мы явимся нежданно-негаданно, а полицейское удостоверение будет везде лучшим пропуском. Рано утром я прибыл в назначенное место. Что произошло после этого строго задокументировано. Я иногда вспоминаю последовательность наших шагов и, сожалею, что не приехал на съемки боевика на сутки раньше. Думаю, кто-нибудь наверняка проговорился о деньгах, а я уж сумел бы сопоставить факты. И вместе с тем смею утверждать, что мы поработали хорошо, делали все, что требовали — время и место. Мне не в чем упрекнуть моих коллег. На четвертый день расследования дело уплыло из моих рук. Оно было передано в другой отдел. Им занялись Джек, Дорси и Лоутон Кросс. Вскоре после этого громкое происшествие затмило убийство Анжелы Бентон. Новое дело, которое поручили Дорси и Кроссу, По всем параметрам соответствовало профилю ОГУ. В нем фигурировали и кино, и деньги, и убийства. Дорси и Крос долго топтались на месте. Потом на них навалилась другая работа. Вскоре они зашли...